Глава седьмая Оказавшись дома, первым делом я рванула в спальню, к зеркалу, где принялась вызывать булю. Та ответила лишь с шестой попытки, я вся извелась, и потому брякнула совсем не то, что собиралась. «О, а тебе уже лучше?» Моя три раза пра с гордым видом поправила шаль на плечах. «Благодарю, так и есть». «П «Правда?» растерялась я окончательно. П «Правда», — передразнила боли, пожимая плечами и добавила невозмутимо. «Не понимаю, из-за чего ты так раскудахталась? Ну, простуда и простуда». Проглотив обиженное «раскудахталась», я пробурчала. Сказала так, кто в жизни не знал, что такое простуда. Однако выглядела более и правда лучше. Ни следов лихорадочного румянца, нездоровый блеск глаз тоже исчез, Разве что была пробледнее чем обычно. Но это, опять же, нормально после затяжной болезни. Тьфу! Но какой еще к морскому дьяволу болезни? Боля же продолжила удивлять. Ты чего растрабанилась, Маришка? У меня важная встреча. Офигеть! Важнее, чем зеркало судьбы, что ли? Так рассказать промямлила совершенно сбитая с толку я. а месте, ну, где была... «Ну и что же это за место?» — снисходительно поинтересовалась Буля. «Вроде как из вежливости. Вроде как если внучка Шалуния не поделится впечатлениями, а наш провод оборвет, ко всем морским демонам. И оборву, мрачно решила я». «Не знаю», — призналась я нехотя. «Главный гад, хотя это как посмотреть, он меня вроде как из расставленной принцессы ловушки вытащил. К себе в берлогу, правда, но не суть». В общем, главный их в тени остался. Вот как?» — светским тоном поддержала беседу Буля. «Ага», — хлопнув по взбунтовавшемуся животу, подтвердила «ну очень злая я». Там мужик на таинственности повёрнут, ему бы кожаный плащ да по вечерам парки прочесывать. Правда, напоследок пообещал, что скоро мы снова встретимся. «Ну, значит, встретитесь, чего ты?» А ещё, просто-таки сатане, но твёрдо решив держать себя в руках, протянула я. Там были мурены. Мурены? Вот сейчас прана хмурялась по-настоящему. Хм, выдала она после затяжной паузы. Забудь об этом месте, Мариэль. Просто забудь. И вот это не просто удар, это комбо. Во-первых, что значит «забудь» это место? Во-вторых... Что Буля назвала меня Мариэль Не Маришка, не Марина, как бывает, когда Буля взывает к моей серьезности, а Мариэль Владычица Буря, так и взвыла я. Я что, в какую-то параллельную реальность попала? Вы вообще кто, женщина? Ну, в рамках этой временной линии. Не понимаю, Мариш, что тебя так изумило? Изумило? Изумило? «Да что ты! Я всего лишь блинский ёж слегка озадачена!» Трижды проосуждающе покачала головой. «Я тебе говорила, что у тебя склонность к пассивной агрессии. А я сейчас к активной перейду, Ба. Что значит «забудь это место»?» «К психологу тебя бы записаться, Мариш», — посоветовала Ба, после чего обрубила связь. «Нормально, да?» Признаться, думала, не отойду. Очень уж разозлилась. Так и останусь злобной Мегерой до конца дней своих. Но затем в комнату вплыл заботливо подталкиваемый крохами-осьминожками раскладной столик с целым блюдом пончиков, посыпанных сахарной водорослью, и еще одним блюдом побольше, с котлетами. А затем мелодичная трель звонка сообщила о приходе клиентов. «Хозяйка!» — сунул в комнату голову Сеня. «Ты, может, выходной возьмешь, а?» «Прогуляешься по набережной, воздухом подышишь, на шоу фениксов заглянешь, очень хвалят. Их театр завтра снимается вместе с переменой ветра. А салон мне доверишь?» «Доверю», — кивнула я повеселевшему помощнику. Только от выходного отказалась. Наоборот, с головы ушла волшебный мир лимфодренажных водорослей, плотоядных медуз, умных скрабов и пилингов на основе жемчужного полипа и сама не заметила, как от раздражения не осталось и следа. Все-таки люблю свою работу. Люблю клиентов, радостно шлепающих при моем появлении ластами, плавниками, щупальцами и лапками. И салон свой тоже люблю. Подразмеренное потрескивание ледяной ламинарии, остужающей воду в ванне, где распостав по сторонам огненные крылья нежился феникс, каждому свое, в памяти невольно всплыл мой первый день здесь, на коралловом ожерелье. Сеня, в то время еще не Сеня, конечно, а маленький хитрый осьминожка, уплыл на разведку. «Ты не серчай, хозяйка», — сказал он, прежде чем оставить меня на берегу. «Но веры тебе никакой». «Пока». Упреждающий понял он щупальце. «Островитяне народ ушлы, а ты у нас человек новый. Как пить дать? В два счета вокруг плавника обведут, и голые по миру пустят». «Голые вряд ли». Возразила я, поправляя эти тесемки на легком платьице, которая дала коралл. К тому моменту я в доскональности овладела чудесной способностью русалок отращивать бронеливчик и прочую амуницию из чешуи плавников. Как бы то ни было, добытое у подножия рифа сокровища мы прикопали в тесном извилистом гроте неподалеку. С собой Сеня разрешил взять лишь горсть зеленого жемчуга да пару раковин, не тех, которые алые, а других по мелочи. И то лишь потому, что буса для дикарей надёжно скрыл бабулин мешочек-невидимка. Отсутствовал Сеня долго. Солнце успело подняться под самый купол. Воздух раскалился и застыл, нежный розовый песок обжигал ступни. Я в конец измаялась от безделья и ожидания, а ещё от жажды. Оборачиваться же и плескаться у берега, что мгновенно восполнило бы водный баланс, Сеня строго-настрого запретил. Но что такого может случиться? Жизнерадостно подумала я тогда и, проверив невидимые тесемки на запястье, потопала на свою первую встречу с аборигенами.